Глава девятая. «Обед!» Ник повернул голову. На пороге его камеры вырос в корабельном повседневном комбезе, на вид представлявшем из себя некую странную помесь формой имперских офицеров из Star Wars и эсэсовцев времен Второй мировой. Впрочем, Ник где-то слышал, что дизайнеры Лукаса, создавая форму имперских офицеров, вдохновение черпали как раз в эсэсовской. Правды это было или нет, но кое-какие аллюзии на оную форму у Старварсовского имперского флота явно имело. Ну а с учетом того, что нынешние пленители землянина внешностью практически поголовно соответствовали фашистскому стандарту истинного арийца, то все эти аллюзии отнюдь не способствовали сохранению уника хотя бы равнодушного настроения. И ведь как глупо вляпались-то. Говорил же Лакуна, прежде чем доверять человеку, разберись с его мотивациями. Так нет, сами с усами, умные мы. Из трущоб выбрались, сеточку крутую надыбали. Целюшку светлую завели, которая нам сама собой, по факту одного своего, так сказать, наличия, всякие вкусные плюшки подбрасывает. Решили, что все лучше всех знаем. Вот теперь и сидим, жрем пайку. Черт, ведь ничего не предвещало такого поворота. Но за исключением извечного правила. Если начало сильно вести, значит, вскоре жди и большой жопы». После того, как они свинтили с обломков курьера все полезное, на общем совете было решено не продолжать пока полет в систему кокотки, а прыгнуть на пару систем в сторону, к одному относительно отсталому и потому полузависимому мерку. Но не интересовали особенно никого такие мерки, ибо гемора с них много, а доходов чуть. А большинство серьезных игроков в обитаемой человечеством части галактики исповедовало американский подход, а именно, никаких официальных колоний и, следовательно, никакой ответственности за их обитателей. Наоборот, формальная независимость, но с прямым подкупом национальной верхушки, которая и без реальной колонизации прекрасно обеспечивает полный реальный колониальный статус. Вследствие чего мерки, подобные Гаккее, на которую они отправились, сохранив видимость независимости, на самом деле оказывались полностью включены в экономическую систему какого-нибудь из более крупных государств. И Гоккея уже давно находилась в орбите Лузитании. Так что практически все, что они не докупили на Лузитании из-за отсутствия денег, можно было добрать на Гоккеи. Хотя, возможно, кое-что придется и подождать, пока доставят. Несмотря на статус глухой дыры, орбитальный терминал на Гоккеи оказался довольно крупным, и обладал полным набором функционала. То есть и заправочная станция, и ремонтные доки, и туристический, и даже финансово-торговый район на нем присутствовали. Так что, едва они только пристыковались, Ник Стрис и инженерам отправились в торговый район. Предстояло продать часть Родия и закупить, а если не будет на месте, заказать все, что нужно было Граниополу, и что не было куплено на Лозитании вследствие недостатка финансов. А тут неплохо. Довольно усмехнулась Трис, когда они вышли из лифта в торгово-финансовом квартале. Предварительный заказ уже был сделан. Теперь предстояло обсудить нюансы оплаты. Никто сначала хотел просто в тупую продать роди и расплатиться, как обычно. Но Трис категорично заявила, что столь открыто светить такое количество чистого родия, как у них, если и не опасно, то не слишком разумно. И лучшим выходом будет пообщаться с продавцом на предмет того, не возьмет ли он хоть часть оплаты слитками металла, Несмотря на то, что финансы, обитаемые человечеством части галактики, официально не были построены на золотом, платиновом либо еще каком-то физическом стоимостном эквиваленте, некоторые виды металлов и иных редких элементов все же играли подобную роль. И родий принадлежал к этому узкому пулу. Так что продавец вполне мог пойти на то, чтобы принять оплату за груз в слитках родия. Более того, подобная бартерная операция еще могла оказаться и более финансово выгодной, поскольку они в этом случае сохранили бы 5% от стоимости, которые в случае обычной продажи ушли бы в качестве налога на торговую операцию. О, уважаемые, рад, рад видеть. Хозяин торговой фирмы, прайсы и условия поставки которого показались им наиболее привлекательными, со счастливой улыбкой бросился к компаньонам, едва только они появились на пороге его конторы. Но ну, еще бы, для торговца поддержанными компонентами сделка на 1000 лутов уже праздник души. Что же говорить о таковой на почти 2 миллиона? «Прошу вас, присаживайтесь. Косили?» «Теремиока. Теремиока!» Ник удивленно поморщился. «Зачем орать, если можно отправить вызов по сети? Человек же может вообще не услышать из-за стенки, вследствие того, что как раз сейчас он лазает где-то по сети, либо, скажем, слушает музыку. Но, похоже, в этом офисе царили свои уже давно отработанные порядки» поскольку спустя мгновение дверь офиса приоткрылась, и в получившуюся щель уныло заглянуло существо непонятного пола, украшенное, если можно было это так назвать, растрепанной фиолетовой шевелюрой, серо-черным макияжем и лениво-тупым выражением лица. «Сделайте нам Кассили!» Тут же величественно приказал хозяин офиса. Тридц же, повернувшись к Нику, скинула ему по сети. «Пить Кассили, сделанное этим, я не буду и тебе не советую». Тот в ответ едва заметно кивнул. «Итак, уважаемые, я так понял, цена вас полностью устраивает», — первым делом уточнил торговец. «Да, с этим проблем нет», — кивнул Ник и осторожно добавил. «Уважаемый». Он уже заметил, что как на Лозитании, так и, судя по тому, что он услышал здесь, по всей сфере ее влияния, весьма распространенные и даже в принципе практически общепринятые обращения типа «Гра» или «Нри», Отчего-то почти совершенно не используется. Похоже, это служило еще одним этаким скрытым идентификатором лозитанцев. Ну, как для североевропейцев, практически поголовно знающих английский язык, таким индикатором служит умение говорить на одном из северных языков датском, норвежском или шведском. Ник об этом что-то читал. Хм, тогда какие именно вопросы оплаты вы собираетесь обсудить? Понимаете, уважаемый. «У нас имеется некоторое количество слитков Родия, и мы были бы не прочь оплатить наш заказ». «Родия?» — скликнулся торговец. «Вы сказали Родия?» «Да», — кивнул Ник, настороженный такой резкой реакцией на его слова. «А сколько у вас его?» «А почему это вас интересует?» — осторожно спросил Ник. Торговец заполошно вскинул руки. «О, не волнуйтесь, просто у меня есть партнеры, которые как раз сейчас заинтересованы в приобретении партии Родия. Причем они готовы заплатить даже не по рыночным ценам, а с премией. — Из чего такая щедрость? — поинтересовалась Трис. — Ну... — торговец слегка замялся. — Сами знаете, в преддверии перемен многим хочется вложиться в твердые активы. Мало ли как все повернется. Ник озадаченно покосился на Трис. — Что за лапшу собирается этот тип навесить нам на уши? Как какие-то перемены могут хоть как-то отразиться на курсе и стабильности общегалактической валюты? Тут что? Общегалактическая война на пороге? Или общий кризис экономики, обитаемой человечеством части галактики? Трис сидела с непроницаемым лицом, и это означало, что и у нее в голове также не все состыковалось. «Простите, а о каких переменах вы говорите?» «Ну как же?» — удивился торговец. «Вы что?» «Не слышали о том ультиматуме, который ассамблея предъявила Лузитании?» Все трое удивленно переглянулись. «Так вы что, после выхода из прыжка не смотрели новостей? Все голоканалы заполнены этим?» Ник криво усмехнулся. «Вот ведь, зараза, система связи, установленная на яхте, позволяла соединяться с сетью на куда больших расстояниях, чем им было доступно ранее». Так что они практически весь полет были в курсе всех новостей и не успели войти в то состояние информационного голода, которое заставляет любого, оторванного от сети более-менее долгое время, сразу после появления связи лезть в сеть за новостями. Более того, после обнаружения обломков Ник еще и напрочь заблокировал любое обновление новостей, чтобы ничего его не отвлекало от вдумчивой мародерки. Вероятно, так же поступили все остальные, «И что же это за ультиматум?» «Прекратить любое преследование посискирников и допустить международных наблюдателей к расследованию теракта в отеле «Претансиот». Ник ошалел и вытаращил глаза. «Не понял». Торговец расплылся в улыбке. «Ну как же? Вот прямо сейчас, немедленно он просветит дремучих аборигенов острова Мумбу-Юмбу в том, как оно всю в жизни устроено на самом деле». Нику еще на Земле не раз встречались такие личности, которые воодушевленно вещали всем обо всем, по большей части пересказывая слухи, сплетни и остальную муть из желтой прессы и передать желтого же телевидения типа НТВ либо телеканала «Дождь», с непередаваемым опломбом выдавая все это за истину в последней инстанции. Как оказалось, планетарный совет Лузитании объявил, что взрыв в отеле Британсиот устроили по сескирнике. После чего на планете начались преследования честных и демократично настроенных людей. Дальше Ник уже не слушал. «Посискирники. Вот оно что». дакрит рассказал ему о них довольно многое. В принципе, большинство таковых было вполне приличными людьми. Просто не очень любящими насилие и желающими жить так, как им хочется. И чтобы их при этом никто не трогал. Наивные. Нет, совершенно понятно, что после того, как их идеалы воплотятся в жизнь, никто более не сможет, как Ник это услышал в выступлении одного из деятелей Пысискирников, размахивая кулаками перед моим носом, заставить меня войти в круг. Но с какого дьявола они решили, что та новая жизнь у них будет спокойной и безмятежной? Что в ней почти сразу не появятся ни обдолбанные наркоманы с ножом, которым срочно нужны деньги на дозу, ни наглые гопники, выворачивающие карманы у одиноких прохожих, не только что внешне напоминающие людей твари, подкарауливающие в малолюдных местах одиноких женщин, не сдвинутые придурки с оружием в руках, расстреливающие то школьников, то студентов, то коллег по офису, невеселые ребята-иммигранты под маркой протестных выступлений, развлекающиеся грабежами и массовым сожжением чужих автомобилей. То есть все то, о чем сегодня на Лозитании никто и слыхом не слыхивал. Причем, как Ник подозревал, не только а, возможно, и не столько из-за того, что даже поползновение на нечто подобное мгновенно получило бы немедленный и массовый отпор как со стороны полиции, так и вообще любого оказавшегося поблизости лузитанца. Хотя это, несомненно, играло свою роль. Одно дело, когда ты ожидаешь противодействия своим подвигам только со стороны полицейских, которых, насколько Ник помнил, приходится в зависимости от страны, от двух до где-то десятка человек на тысячу жителей а может и больше, он точно не помнил. А другое, когда ты рискуешь при любом поползновении на нечто недостойное получить по морде от как минимум семи сотен из каждой тысячи, если вычесть малолетних детей и совсем уж немощных стариков. Ибо даже явное несоответствие сил и возможностей между преступником и самим собой вряд ли кого из лузитанцев остановит. Знают, что едва только ввяжутся в справедливый бой как тут же на шум прилетит целая кодла распихивающих друг друга в желании поскорее дотянуться до супостата помощников. Да уж, при таком раскладе и стариков с детьми можно не исключать. Разве только грудных младенцев. Так вот, дело было не только в этом. При таком образе жизни всякие генетические и психологические сбои не накапливаются в мозгах и организме, а регулярно, так сказать, смываются волнами адреналина, Которые рядовой лузитанец испытывает как минимум раз в месяц. При очередном выходе в круг то есть, даже те люди, которые на любой другой планете, несомненно, стали бы преступниками в условиях уникального лузитанского общества, вполне себе существуют в виде вполне добропорядочных его членов. Еще одну часть этих самых посескирников составляли мальчики и девочки периода гормонального взрыва, которым непременно хотелось положить свою жизнь на алтарь чего-то нового и прогрессивного. Да-да, те самые. Отчизне посвятим души прекрасные порывы. В России как раз из таких формируется низовой актив нации — антифа, белоленточников и наших. Хотя таковых среди посискирников было куда меньшее количество. Возможно, потому что, в отличие от земли, у здешней молодежи тут и так было море возможностей заставить организм вырабатывать адреналин. Ну а третью часть составляли уроды с самооценкой, завышенной до предела, и при этом без особенных талантов. Что, в свою очередь, не позволяло им продвинуться ни по одному из доступных социальных лифтов, каковых в любом технологическом обществе, как правило, до черта. Это, скажем, в России времен крепостного права с социальными лифтами было не очень. И то люди умудрялись из крепостных во дворя не скакнуть. Как, например, папаша знаменитого белого генерала Деникина, Иван Деникин, начавший службу солдатам-рекрутом из крепостных, а закончивший ее дворянином в чине Ажна майора. Илузитания в этом смысле совершенно не исключение. Но для человека с завышенной самооценкой признать, что он не самый-самый и что его неудачи в попытках пробиться вверх вызваны недостатком его собственных способностей и трудолюбия, совершенно невозможно. Вот они и находят себе оправдание в том, что все дело де «в преследованиях со стороны тоталитарного режима» или «за силии и кровавой гэбни», с которой они так самоотверженно борются и которая кушать не может, поскольку круглосуточно занята только страшной мстей именно им. Этих можно обозвать самым неприглядным дерьмом, но, как правило, именно из них и состоит руководящий состав большинства оппозиционеров. Но не они, да и вообще никто из этих трех категорий, по мнению землянина, не был способен ни подготовить, ни осуществить столь масштабный теракт. «Демократических процедур!» — возвышенно закончил торговец. Ник тряхнул головой, возвращаясь в реальность. «Ладно, его-то какое дело. Они здесь для совершенно конкретных действий. А вот мысль торговца насчет некого НЗ, как это он обозвал, твердых активах, стоит обдумать. Поэтому пока весь найденный Родий продавать не будем. Хватит с него и того, что отдадим». «Скажите, уважаемый, а премия — это сколько?» Торговец прекратил гнать пафос и мгновенно сосредоточил взгляд на землянине, тут же расплываясь в максимально воодушевленной улыбке. «Это зависит от размера партии, уважаемый. До миллиона лутов — 5%, до 10% 7%, а уж если больше, то...» «Понятно», — кивнул Ник. «Но, к сожалению, роди у нас приблизительно на сумму заказа. Потому-то мы ровно настолько столько и заказали. Хотя...» «Раз у нас тут образовалась премия в 7%, то...» Ник развернулся к Граниополу, демонстративно не обратив внимания на мгновенно взбледнувшего торговца, только что понявшего, что он, увлекшись своим возвышенным такованием, просто подарил им почти полторы сотни лутов. «Что у нас там еще по списку, господин инженер? Давайте воспользуемся любезностью хозяина и округлим заказ до максимальной суммы». В принципе, Ник собирался здесь еще и заправиться для чего требовалось все-таки продать часть Родия, но раз пошли такие расклады, и впрям светить его не стоит. На прыжок до системы кокотки им топлива хватит, хоть и в обрез. А там заправимся уже из танков снабжения. У него там горючки на целый флот. Громило шваркнул на откидной столик упаковку стандартного флотского сухпая и молча вышел из камеры. Ник уныло поднялся и пересел к столику. Сколько он уже здесь заперт? День? Два? Судя по количеству пустых упаковок от сухпоев, валявшихся в углу камеры, по которым он только и мог прикидывать время, поскольку в тюремной секции наносеть блокировалась намертво. Не менее трех. Но кто его знает, с какой периодичностью кормят пленника? Промежутки между кормежками были явно неравномерными, так что могло быть и больше, и меньше. Систему Гаккей они покинули через четыре дня после разговора с торговцем. За это время Ник плотно прошерстил всю информацию, которая касалась инцидента с отелем, столь памятным ему самому. После чего у него сложилось впечатление, что это явная подстава. Причем подставили как Лузитанский планетарный совет и сделали это явно по сискирнике, так и их самих тоже подставили. Кто, пока было непонятно. То есть то, что посискирники во многом и сами виноваты, Нику стало ясно сразу же, как он увидел знакомую морду Текра Аксея, с важным видом дающего какому-то нелузитанскому каналу интервью о том, что данный теракт — это открытое послание всех свободных людей тоталитарному режиму, и что они избрали для этого форму теракта, потому что, мол, к сожалению, насилие — это единственный язык, который понимает этот режим. «Ой, влип, мужик». Это ж надо так не знать собственный народ. Да после такого не менее пары миллионов лузитанцев кинется покупать туры. На каком он там канале выступал? Глобал Пенгри? Ну так вот на эту самую Пенгри с горячим желанием не ознакомиться с достопримечательностями, а также древней и богатой, или там не очень, культурой этой планеты. А как-нибудь извернуться и добраться до глотки этого ушлепка? Да и остальным пенгрийцам или, может, пенгриянам тоже не поздоровится. Во всяком случае, тем, которые засветились где-нибудь поблизости от этого дерьма, точно. Например, той журналисточке, что брала у него интервью и так мило улыбалась. Да и на самой Лузитании посискирников уже непременно давят. Кое-где и физически. А кто-то очень хитрый все это время активно набирает видеоматериал для разворачивания в обитаемой части галактики гигантской кампании против Лузитании. Пустят ли весь этот материал в дело сейчас, немедленно? Ник сказать не мог. Но думал, что вряд ли. Доводить подобные пропагандистские наезды чего-то физически ощутимого имеет смысл, когда у тебя имеется возможность что-то с этого поиметь. А пока Ник этого не ощущал. Ни по собственному опыту проживания на планете, ни по тем материалам, которые он накопал в сети, Лузитания не казалась возможным объектом для прихватизации кем бы то ни было. Во всяком случае, пока. Но с другой стороны, судя по рассказам отца, СССР, ЦРУшники тоже когда-то именовали «твердая цель», а потом поднакопили материала, сформировали общественное мнение и... В той России, которую Ник покинул, тоже творилось нечто подобное. Причем зачастую руками очень честных и чистых мальчиков и девочек уже упомянутого периода гормонального взрыва, которые искренне считали, что борются против лжи, несправедливости и коррупции, а на самом деле служили дровами для костра, на котором собирались поджарить их страну. Ладно, это уже не его проблемы. Он сунулся на Лузитанию для того, чтобы получить полное подданство, которое единственное давало ему шанс проникнуть на лузитанский транспорт снабжения, и он его получил. Все, на этом с Лузитанией и лузитанцами покончено навсегда. Если бы Ник только знал, насколько он ошибается».